Тогда я предлагаю, чтобы он поел. Тут он заинтересовался. Я ему принес хлеб, сыр, масло, яблоки и коробку зефира. А больше у меня ничего не было. Предложил чаю вскипятить, но он не понял. А мне что-то надоело объяснять. Да он есть и не собирался. Посмотрел все, понюхал, потрогал, ото всего отковырнул ножиком по кусочку и попробовал. Вижу, все ему не по вкусу. Начал спрашивать, зачем это. Я говорю, как зачем? Чтобы есть. А он мне что-то насчет ферментов, витаминов, калорий. Я в основном понял, что он удивляется, как это я на глаз определяю, чего сколько надо есть. Я говорю, почему на глаз? Ем, пока не наемся. Он опять глаза закрыл, потом как расхохочется, Ем, пока не наемся, ровно. И всегда так. Всегда, говорю, а что? Если только еды хватает. Это я просто так сказал. Даже сам не знаю, почему, но он вдруг перестал смеяться и говорит. Я понял. Голод ужасно. Да при тут голод, говорю. Я лично никогда не голодал. «Ты не от да. Двадцатый век. Антагонизм. Неравномерность развития. Отраженное влияние. Он это говорит и опять кривится, словно от боли, даже губу прикусывает». «А я, ну, прямо не знаю, что ему ответить. Вообще-то, да, антагонизм и все такое прочее, и голодных на свете полным-полно». «Но только при тут все эти ферменты и витамины? И как я их могу высчитывать?» Я спросил, «Как они высчитывают?» Он объяснил, что я ничего не понял. «У них должна быть еда совсем другая». Потом он взял яблоко, повертел, откусил, покривился опять. «А это зачем делает «Как растет?» «На дереве?» «И вы с дерева едите?» Тут он опять засмеялся. «Нет, не совпадает. Жестко, кисло». Я даже обиделся. Яблоки-то были хорошие. Говорю, «Ну вот это попробуйте». Он попробовал. «Это лучше. Есть интересные компоненты». это его невидимая майка была с кармашками, что ли, Откуда-то он достал приборчик, вроде авторучки, нажал, оттуда выскочила игла, как у шприца. Он ее воткнул в яблоко, потом начал разглядывать приборчик. Там какие-то цветные значки появились, желтые, зеленые, сиреневые. А он говорит, да, можно учесть. Я спрашиваю, что это такое? Микроанализатор. Я этим увлекаюсь. Сам переконструировал. Работает на трех уровнях. а размер — минимум. Потом он за конфеты взялся, все тоже перепробовал, этой штучкой колол. Но тут ему ничего не понравилось. «Не совпадает», — говорит. «Правда, конфеты все больше чепуховые. Волейбол, старт, первоклассница». Он все интересовался, почему такие названия. Особенно он удивился насчет первоклассницы. Это называлось «чем». Людоеды, да? Девочку съесть. И тебе не страшно? Вообще-то верно. Конфеты лучше называть как-нибудь съедобно. Вишня или кофе со сливками. И чтобы вправду был такой вкус. Нет, это я не сам придумал. Это Лен сказал. А потом он дал мне свою конфету. У них это не конфеты. Как-то иначе называются. Такой маленький красный шарик с горошину, прозрачный, и светится. Я положил его в рот, он сразу растаял, и вдруг во рту запахло земляникой. А потом по всему телу такая свежесть, будто я опять в речке выкупался, и жара совсем не чувствуется. С Леном я сидел, наверное, часа три. Я, конечно, видел, что он здорово нервничает, и чем дальше, тем больше, что... но я все равно ничего не мог поделать, а говорить с ним было до того интересно. Я, вообще-то, все время щипал себя. говорил говорю, а потом придет мне в голову, не может этого быть, просто мне приснилось. Он обратил внимание, спросил, что это я делаю. Когда я объяснил, он прямо хохотал. Особенно ему смешно было, что мы сны видим. Лен вообще веселый такой. Не то, что Сандр. Я до Сандра никак не дойду, потому что стараюсь по порядку, но все равно не получается. И лучше я сразу скажу. Он появился в том же самом углу, только я ракетку убрал, и он не расшибся. Такой же высоченный, загорелый, как Лен, на загар посветлее, а волосы голубые серебром отливает. Глаза синие-синие светятся, как у кота в темноте. Лен вскочил, кричит «Сандр! Нашел!» А тот, говорит, довольно сердито, ровно, серию мог сорвать и погибнуть. Сандер должно быть, с самого начала знал, куда попал, и как-то даже не очень интересовался, что у нас делается». Но потом оказалось, что он по специальности историк и куда больше знает о нашем времени, чем Лен. Он говорил, что будто бы они к ним зонды времени запускали, но я не вполне понял, что это такое. Ну да, он специально явился, чтобы Лена отсюда забрать. У него с собой какой-то аппарат был, вроде магнитофона. Они его там же в углу поставили и долго с ним возились, налаживали. Потом Сандр сказал, теперь надо ждать. Они придвинули стулья к аппарату вплотную и сели. А мне велели сесть подальше, даже от стола отойти. Я сел в другом углу и гляжу на них. Тут Сандр в первый раз за все время улыбнулся и спрашивает. Ты хозяин этого дома? Лен на него с таким уважением поглядел, мне даже смешно стало. Я-то сразу по одному этому вопросу понял, что Сандр, может, кое-что и знает про нас, но здорово путает. Неужели же он не мог сообразить, что я по возрасту никак не могу быть хозяином дома? Но я ему объяснил, что я не хозяин, а родственник хозяина. А кто хозяин? Муж моей сестры. Сандр немного подумал и опять задает вопрос, а что он делает? Сдает комнаты за деньги. Скорее всего, он думал, что попал в капиталистическую страну. Хотя там тоже, по-моему, совсем не обязательно, чтобы каждый хозяин дома сдавал комнаты. Может, ему самому негде жить. Но я все это объяснять не стал, а только сказал «нет». Он драматург. сандер подумал и объяснил Лену. Он пишет пьесы. Готовые тексты для исполнения, у них это называется театр, он хорошо зарабатывает. Эти вот слова «хозяин сдает комнаты, театр, хорошо зарабатывает» Сандра выговаривал очень старательно. Видно, что слова для него чужие, а он их старается правильно произнести. Но я особенно заинтересовался, что он такое сказал насчет пьесы. «Зарабатывают неплохо», — говорю. «А у вас, что же, пьес нет? И театра тоже нет?» «Есть стерео. Это вроде театр. Но готовых текстов нет. Есть общая схема. Ее разыгрывают всегда по-новому». Я думал, думал, решил, что это плохо. И так им и сказал. «Почему плохо? Так лучше». вероятностно, неповторимо. Вот такие они. Все у них как-то иначе. Я глядел на них, и все жалел, что нет у меня ничего, ну, совсем ничего, ни фотоаппарата, ни магнитофона. И вдруг у них глаза какие-то странные сделались, не такие яркие и будто ничего не видят. Потом Лен затряс головой, А Сандру смехнулся и пожал плечами. Я испугался, спрашиваю, — Вы что? — Не пугайся, — говорит Лен. — Мы включили теле. Я сначала думал, что это телевидение, но оказалось, телеконтакт, телепатия. Ну, с ума сойти! Я спросил, — Это вы всегда так? Ну, это теле. «Нет», — отвечает Лен, — «это не всегда удобно, психологически не портативно. бывает срывы, не очень перспективно». Сандер, похоже, рассердился на Лена за эти слова. «Это первый этап теле, как у них сейчас кибернетика». Лен засмеялся и говорит, «Сандер очень хорошо знает историю, да?» «А по-моему...» Он историю знал самое большее, на тройку. «Ну, это правильно. Всех мелочей не упомнишь. Наших бы историков, если отправить на два века назад, они тоже, наверное, по мелочам бы путали, что к чему. Но ведь у них там, в 17 веке, учиться легче. Сандер мне объяснил, что у них всякий может хорошо знать историю и вообще что угодно, поскольку существует... «Гипно. Гипно — это гипнопедия. Я как раз вчера прочел статью в технике молодежи, и поэтому сразу догадался, в чем дело. Но гипнопедия — это более или менее понятно. А вот насчет телепатии я раньше думал, что это вообще вранье». Спрашиваю их, «А почему у нас с телепатией что-то плохо получается?» «Не знаю», — говорит Ленн. Вероятно, техника не отработана. Провести X. И смотрит на Сандра. Я уже знал, что X экс это эксперимент. И стал просить, чтобы провели. Сандра согласился. И тут я чего-то испугался. Но Лена уже глаза сделались чудные, и я думаю: "Нет, поздно отказываться, подумает, что я трус". Ален засмеялся и говорит: "Не подумай, «У тебя неупорядоченные мысли. Тебе сколько лет? 10 «А мне, наоборот, даже больше дают, чем есть». «Говорю им, что вы, мне уже четырнадцать». Сандр кивнул головой. «У них развитие запаздывало». Я на него обиделся, хотел что-то сказать, но тут слышу, будто в самом мозгу слова «Спокойно сосредоточься, настройся на меня». Я понял, что это Лен командует, хотя сидел он тихо, даже губами не шевелил. Но мне почему-то сразу так неприятно стало, холодным потом все облило. Я говорю тихонько, лучше не надо. Лен сказал, что действительно лучше не надо. Я пугаюсь, и настоящий контакт не получается. И он тут же отключился. Я сразу это почувствовал. В мозгу будто бы свободней стал. Долго что-то Ян не идет. Линту он выручит. В этом я уверен. Никакого права дядя Миша не имел ее отбирать. Она же моя. Но я сам у них попросил. А что такое? Я же для науки. «Ведь я же понимаю, что мне так никто не поверит, и ничего доказать я не смогу. А ведь для науки это очень важно, что люди будущего к нам приходили. Если бы у меня хоть фотоаппарат был...» Я им все это сказал, они молчат. И я вижу, что по теле переговариваются, опять глаза помутнели. Потом Сандер говорит, «Не следует, и нечего дать». Я говорю, как же не следует, когда для науки, ну, просто необходимо, найдите что-нибудь, хоть что-нибудь. Я сам гляжу, где у них что есть, и углядел на шортах пуговицы, подвин на левом боку. Вообще-то они совсем не пуговицы, а я тогда не знал. Большие, с пятак величиной и радугой отливают. Дайте, говорю, хоть пуговицу. «Пауговицу!» — Сандер это повторил и тут же объясняет Лену. «Деталь одежды. Держит разрезанные Оба они посмотрели на меня и засмеялись. «Сначала режет, потом скрепляет», — говорит Лен. «Зачем?» «А у них самих и действительно нигде разрезов нет, и молнии не видать». Я так понял, что у них одежда из эластика, и ее можно надевать целиком, без застежек. Да и всего-то на них майка и шорт. В общем, они советовали, советовались по теле. Потом Лен все же уговорил Сандра. Вижу, тот кивнул, соглашается. Лен взялся за пуговицу, но Сандра его остановил. Не надо, сели. «Отдай линту, безопасней!» Лен открепил эту самую линту, протянул руку подальше, положил на стол, сам с места не встает и мне не велит подходить. И только начал объяснять, что с ней делать, с этой линтой, как бац, перед окном дядя Миша вырастает и ни с того ни с сего. Теперь-то я знаю, но тогда это для меня прямо загадка была. Я смотрю на дядю Мишу и думаю, зачем он в окно лезет? Главное, как интересно все получилось. На речке я был полчаса, не больше. А за это время и Ян приехал, и дядя Миша как-то усмотрел, что дача стоит пустая, а окна открытые. И сразу, конечно, проверять. Окна у нас высоко? Но он чурбачок приспособил, поглядел вовнутрь, даже кричал, говорит, хозяев звал. Но он тогда по делу торопился и решил на обратной дороге снова к нам завернуть. И, конечно, сразу на чурбачок полез. Я с перепугу почему-то первым делом линту схватил. Он мне потом и это в вину поставил, будто бы я испугался милиции и начал следы затирать. Но главное, он Лена и Сандра в углу усмотрел и тут же спрашивает, кто такие, откуда. Я вообще-то подумал, какое ему дело, не имеет он права наших гостей допрашивать. Но как-то растерялся и молчу. Ну а он-то знает, дом только что стоял пустой, а тут я откуда-то взялся, и еще какие-то люди, и вид у них такой... В общем, дядя Миша требует предъявить документы. Те, вижу, ничего не понимает У них там, по-моему, никаких документов просто не существует. А я сижу и соображаю изо всех сил. Ну что же делать? Сейчас он потребует, чтобы они в милицию шли, а им из угла выходить ни в коем случае нельзя? Что же это будет? А сам все молчу, ни слова сказать не могу. Лен и Сандер поняли, что начались какие-то нелады, спрашивает, в чем дело. Я не знаю, как объяснить. Говорю, милиция. И вижу, что Сандер изо всех сил старается вспомнить, что это за штука — милиция. А дядя Миша совсем уж рассердился и заподозрил, и с щурбачка соскочил. «А ну, — говорит, — быстренько, Генка, открывай дверь, да без фокусов». И вынимает свисток «Да как свистнет!» Я как раз подошел к окну посмотреть, куда это дяди Мишина голова исчезла, а он мне прямо в лицо свистит. «Тьфу ты, думаю, оглохнуть можно!» И стыдно мне стало перед Леном и Сандром, что у нас такое делается. Обернулся я к ним. Хотел объяснить, в чем дело, гляжу, а угол пустой. У меня прямо дыхание перехватило. Стою я и смотрю на пустой угол, на красную и оранжевые стены, на пол. А дядя Миша в дверь с сапогами молотит, и уже люди какие-то во двор набежали, думают, тут убили кого-нибудь, ограбили. Очухался я немного, пошел дверь открывать, дядя Миша... Бегом в комнату кричит «Скрылись! Окружите дом!» А сам топает по всему дому, даже шкафы раскрывает, под кровать и смотрит. В другое время я бы со смеху лопнул. Ну, дальше дядя Миша нашел Яна. Тот с просонок ничего понять не мог. Какие голые хулиганы, кто скрылся, что вообще случилось. Потом он все же очнулся. Головой помотал и спрашивает, «Убили кого-нибудь? Обокрали, избили, нет? Так чего же вы тут шумите? Выспаться человеку не даете?» То есть как раз по существу. Другой милиционер после этого сразу бы и ушел, но дядя Миша он не такой. Он от своего ни нипочем не отступится. Надулся, покраснел, как кирпич». и первым делом заявляет, что человек должен спать ночью, а не днем, если только он не в ночную смену работает. Ну вот у меня как раз ночная смена и была», — Ян ему говорит. А он как понес насчет писателей, которые оторвались от народа. Ян слушал, слушал, потом опять головой замотал и говорит. «Вот что. Прервите временно ваш доклад о взаимоотношениях искусства с действительностью. Мы вас пригласим в союз писателей, там и выскажитесь по этому вопросу. А то мне врач строго запретил слушать такие доклады натощак, и вы будете отвечать за вред, причиненный моему здоровью. Понятно?» Дядя Миша слегка сник и говорит, что с докладами перед населением... а тем более перед писателями он выступать не может, образование не позволяет. А Ян ему, таким, знаете, казенным голосом. Вот именно. А потому и не советую. Во избежание неприятностей. А теперь объясните, какую цель вы поставили перед собой, вламывая со всеми этими гражданами ко мне в дом? «Голые, — говорите, — сидели?» «Генка, правда, голые?» «Ты чего молчишь?» Тут Ян посмотрел на меня, осознал, что дело все же темное, и говорит. «Ну а если даже голые? Так ведь в комнате, а не на улице. Вы-то чего в чужие окна заглядываете? А если б там оказались голые женщины, а не мужчины? Представляете, вы же человек семейный». Узнает ваша супруга, но и влетит вам от нее за такие аморальные поступки. Дядя Миша весь кровью налился, того, глядя, лопнет, но все же не отступается, а объясняет, что хоть они были и не совсем голые, но очень подозрительные, а главное, сразу скрылись при виде милиции, и вот ему на меня показывает предмет какой-то передалий. А я линту в кулак зажал руку в карман сунул и не хочу отдавать ну тут уж я немного нервничать стал генка говорит что еще за история она ну быстро покажи что там у тебя в кармане я показываю линту они все на нее смотрят ну и конечно ничего не понимают она же вроде большой пуговиц Я вам говорил, гладкая, без дырочек. И так, знаете, блестит и переливается. Ян посмотрел, посмотрел и говорит. По-моему, это дамская пуговица от пальто. Вообще-то верно, она похожа на дамскую пуговицу. Я сам такие видел. на дядя Миша, конечно, сгреб линту у меня с ладони, повертел и говорит, что, мол, какая же это пуговица? Если у ней ушка нет, и пришивать не за что, и вообще надо разобраться всерьез. Ян тогда подумал немного, опять помотал головой и говорит. Разбирайтесь на здоровье, в чем хотите, только дайте мне выспаться и будьте добры, эвакуируйте отсюда весь ваш добровольческий корпус. Это он про тех, кто с дядей Мишей прибежал. Но, правда, чего они? Мы их вовсе и не знаем никого. Они стоят у нас, глаза таращат. видит же, что ничего не произошло, а стоят. В общем, Ян сказал, что он отоспится немного. И тогда мы с ним придем в милицию по беседу. Дядя Миша на это согласился, но ленту не отдает. Я его просил, просил, чуть не разревелся. Но он нуль внимания и ушел. Я тогда говорю Яну, как хочешь, аленту надо выручать. Она из будущего. Я тебе потом все расскажу. И побежал догонять дядю Мишу. А Ян мне вслед кричит, «Генка, не переживай так ужасно, держись, браток! Сейчас я побреюсь, приведу себя в порядок и пойду выручать твою будущую пуговицу». Ну, дальше вы сами все знаете, наблюдали. «Конечно, мне повезло. Тут я с вами согласен. Но все же я так считаю. Повезло, да не совсем. Почему я так считаю?» «По двум причинам. Во-первых, я все же мало у них спросил. А если б со мной был, например, Ян, всеми иное бы получилось. И мне бы верили, а теперь...» «Но главное даже не в этом. Главное, что не успел я к ним поближе подобраться». Если б не дядя Миша, я в лепешку бы расшибся, но влез бы к ним в угол, безусловно. Я, знаете, как придумал, уроню что-нибудь, то есть не уроню, а только савру, будто уронил винтик какой-нибудь. Буду лазить по полу, искать, искать, и так постепенно до их угла доберусь, а там есть такая щелка у плинтуса, и я начну будто бы оттуда доставать винтик, Как можно подольше. Как это зачем? Чтобы с ними туда отправиться? Интересно же увидеть, как у них там. Я не на совсем, а только поглядел бы и обратно. Они меня все равно там не оставили бы. Ну, хоть сколько-нибудь, хоть часа 3-4 я бы там пробыл, правда. Но, знаете, я так думаю, что они скоро вернутся. Через месяц, через два. Они же мне сами сказали, что, в общем-то, у них все уже готово. Только возвращение отрабатывают, чтобы полная надежность была. Да и так видно, что в основном они уже подготовлены. Ведь Сандер нашел Лену, значит, они умеют точно рассчитывать. И я на что угодно спорю. Они к себе вернулись благополучно, а потом опять сюда отправятся. Теперь у них тут знакомые есть, и они могут надеяться, что угол всегда пустой будет. Уж это я обеспечу, чтобы там ничего не валялось. Мы с Яном будем дежурить, и я еще Славку Милютина к этому делу подключу. А это мой дружок. Лето наступает, и все время буду сидеть на даче. Неужели же они за три месяца не соберутся? Да, вот так и будем мы теперь по очереди сидеть в той комнате, да посматривать на пустой угол, красный с оранжевым. Вдруг появится человек с зелеными или голубыми волосами. Это для меня теперь главное занятие будет. Это... И еще линта. Нет, Ян ее выручит. Я даже не сомневаюсь. Но что оно такое? Они же мне ничего объяснить не успели. Да напишите, я не против. Наоборот, это даже к лучшему. Может, мне хоть чуточку поверят. И Алка тогда меньше будет цепляться. Только вы пишите не как рассказ, а не как рассказ. А как действительный случай, и фамилию мою не меняйте. Геннадий Сахаров. Так и пишите, ладно? Ну все. Ян вышел из милиции. По-моему, все в порядке. А, вы линту посмотреть хотите? Ладно, я сейчас принесу. Ну да, это вот и есть линта. Только вы ее... «Осторожней, трогайте. Снизу, видите ли, какие-то выступы, может, кнопки. «А как же, я ей обязательно ученым отдам. Но только сначала я сам с ней посижу. «Нет, ничего, никаких я опытов проводить не стану. «Просто буду сидеть и глядеть на нее и думать, линта, линта, зачем то линта? Для чего?» И, может, все же додумаюсь.